Глава 14. Скобывающий удар. Разведка боем, проводившаяся в соответствии с приказом военного совета 2-го Белорусского фронта одновременно по всему фронту накануне наступления 22 июня 44-го, так же, как и на других направлениях, имела целью точно определить линию переднего края обороны противника, выявить его огневую систему, захватить пленных для уточнения группировки войск на переднем крае и в тактической глубине. Также ставилась дерзкая задача занять первую траншею противника и удержать ее как плацдарм на западном берегу реки Проня. Объектами атак разведывательных отрядов выбирались господствующие высоты, леса и населенные пункты, имевшие важное значение в системе обороны противника. Подготовка разведки боем началась примерно за неделю до начала наступления. Так как и тренировка ударной группировки, тренировка отрядов для разведки боем проводилась на участках местности в тылу, воспроизводивших передний край противника. На учебных полях отрывались траншеи, ходы сообщения, подступы к ним обносились колючей проволокой, учебными минами. Одним словом, к делу проведения разведки боем подошли со всей серьезностью. Сам процесс разведки боем целесообразнее показать на конкретных примерах. Первым примером являются действия отряда 199-й стрелковой дивизии. В ночь на 22 июня разведку боем начал стрелковый батальон дивизии, усиленный тремя 82-мм минометами, двумя 45-мм орудиями и поддержанный двумя гаубичными батареями. Заняв исходное положение в 300 метрах от переднего края противника, батальон скрытно приблизился к нему. Вперед выдвинулись саперы и проделали проходы в проволочном заграждении, расчистили путь движения от мин. К моменту начала атаки батальон приблизился к противнику на расстояние 100-150 метров. После 10 артиллерийского налета батальон перешел в атаку и через четверть часа овладел первой траншеей противника. Это уже было вполне традиционно. Первая траншея еще в зимних баталиях занималась сходу, Однако далее батальон, преодолевая упорное сопротивление противника, выбил его из второй траншеи. Овладев второй траншеей, батальон закрепился и вел разведку, засекая огневые точки, артиллерийские и минометные батареи. Все добытые данные об огневой системе противника немедленно передавались командованию. Вскоре немцами были предприняты контратаки, успешно отбитые батальоном. Закрепившись на занятом рубеже, батальон удерживал его до начала общего наступления 23 июня 44-го. Не всегда в ходе разведки боем водился в бой сразу целый батальон. Стрелковые дивизии первого го эшелона 49-й армии выделяли для этой цели усиленную роту. В полосе 290-й стрелковой дивизии к разведке боем привлекалась вторая я рота 882-го стрелкового полка, усиленная взводом разведроты взводом саперов, двумя 45 миллиметровыми орудиями и отделением химиков. Под прикрытием огня полковой артиллерии рота переправилась на западный берег реки Проня и повела наступление в направлении деревни Будину. Когда бойцы отряда были в 250-300 метрах от проволочного заграждения, прикрывавшего подступы к первой траншеи, противник открыл сильный огонь из всех видов стрелкового оружия. В итоге разведкой боя было выявлено 5 пулеметных гнезд и уточнено начертание переднего края противника. Также отражая атаку отряда, артиллерия противника вела огонь двумя 105-мм и двумя 150-мм батареями, а также шестиствольным минометом. Позиции этих батарей были засечены артиллерийской разведкой. раз отряд 330-й стрелковой дивизии состоял из стрелковой роты. Взвода разведки, отделение саперов, отделение химиков, взвода с танковых пулеметов при поддержке двух артиллерийских дивизионов и трех минометных батарей. К 2.00 22 .00 июня отряд занял исходные позиции на восточном берегу реки Проня. По проделанным саперами проходам отряд преодолел минные поля и проволочные заграждения противника, ворвался в первую, а затем и во вторую траншею противника и завязал бой. Под воздействием контратак противника отряд вынужден был оставить траншеи, но удержал плацдарм на западном берегу реки проня под непрерывным огнем в течение суток. Действия отряда позволили выявить пять артиллерийских и до восьми минометных батарей, одиннадцать пулеметных гнезд. Надо сказать, что немцы достаточно энергично противодействовали советским атакам 22 июня 1944-го. Всего... 39-й танковый корпус выпустил по атакующим советским отрядам ни много ни мало 628,2 тонны боеприпасов всех типов. В это число вошло 3068 150 миллиметровых гаубичных выстрелов, 166,7 тонн, 189 снарядов 210 мм, 5 170 мм и 61 280 мм, Французские мартиры 20 и 30 тонны. Причем лидером с большим отрывом была 337-я пехотная дивизия, выпустившая вместе со средствами усиления почти половину общего настрела 275,5 тонн боеприпасов. В расчете на выстрелы и калибры эти 275,5 тонн распределялись следующим образом: 5000 55 105-миллиметровых гаубичных выстрелов. 1405 150-миллиметровых гаубичных, 189 210-миллиметровых гаубичных, 42 10-сантиметровых пушечных и 14 выстрелов 280-миллиметровых французских мортир, а всего 6777 выстрелов. В целом, проведенной 22 июня разведкой боем, была доразведана огневая система обороны противника, уточнено расположение инженерных сооружений и заграждений противника на переднем крае и дополнительно исследовано состояние реки Проня и ее поймы. На различных участках фронта разведывательные отряды захватили 11 пленных. В свою очередь немцы претендовали на захват в полосе 39-го корпуса в течение дня 22-го июня 181-го пленного. Разведка боем вместе с тем в некоторой степени предупреждала противника о направлении грядущего наступления, тем самым заставляя принимать соответствующие меры. В ЖБД 39-го танкового корпуса по итогам дня 22-го июня имеется следующая запись. По приказу командования 4-й А-423-й легкий арт-дивизион на тягачах РСО, ранее находившийся в составе 18-й ТГРД, будет переброшен своим ходом в полосу 39-го ТК. Он должен перейти в подчинение 337-й ПД и использоваться на ее участке. Для создания видимости окончания артиллерийской подготовки перед ложным переносом в период 5-минутного огневого налета гвардейские минометные части произвели залп по целям на переднем крае. С началом атаки пехоты произвели еще два залпа гвардейские минометные полки М-13 по участкам на переднем крае. В это же время произвела залп бригада М-31 по наиболее важному узлу сопротивления на направлении главного удара. М-13, все время вели методический огонь по целям в глубине обороны противника, препятствуя его контратакам. В докладе о действиях немецкой 4-й армии отмечалось. Причины ошеломляющих успехов противника в первые два дня боев начальник штаба 4-й А раскрыл уже 23-го 6-го в донесении в штаб группы армий, упомянув целый ряд факторов. Активность вражеской артиллерии, в первую очередь количество израсходованных боеприпасов и продолжительность ураганного огня, была существенно выше, чем в предыдущих сражениях. Управление артиллерийским огнем у противника стало более маневренным, к тому же в большей степени, чем прежде, уделялось внимание подавлению немецкой артиллерии. Последняя фраза, пожалуй, отражает действительно серьезные изменения, произошедшие в действиях советской артиллерии в сравнении с зимними боями. Являвшаяся опорой немецкой обороны, артиллерия не просто была осознана как враг, были приняты меры к тому, чтобы привести ее к молчанию. Всего за время артподготовки было израсходовано 82-мм мин – 134 300, 120-мм мин – 53 302, 45-мм снарядов – 28 000, 76-мм выстрелов полковой артиллерии – 13 300. 76 миллиметровых выстрелов дивизионной артиллерии 73 тысячи триста два миллиметровых гаубичных выстрелов 28 тысяч триста двадцать миллиметровых пушечных выстрелов 8100 150 двух миллиметровых гаубичных выстрелов 5 тысяч600 150 двух миллиметровых пушечных выстрелов тысяч 200 трех миллиметровых гаубичных выстрелов 600 Однако нельзя сказать, что форсирование реки Проня танками прошло гладко. Несмотря на длительную и скрупулезную подготовку, проблемы возникли уже в самом начале процесса форсирования. Первой к переправе вышла 42-я гвардейская танковая бригада. Ввиду неподготовленности поймы реки Проня к движению танков и непрочного настила из бригады, переправилось всего 7 танков и 5 самоходных орудий 5 Т-34, 2 Т-70, 5 СУ-76. 13 танков засели в болотистой пойме, а остальные танки были вынуждены вернуться в исходное положение. 3340-й гвардейский ТСАП в течение нескольких часов не мог найти переправу и по приказу командующего БТ и МВ армии был направлен на переправу 70-го стрелкового корпуса и лишь к 14.00 вышел на западный берег реки Проня и вступил в бой. 722-й САП, действовавший с 1223-м полком 369-й стрелковой дивизии, в 2.15 ночи вышел на исходное положение для переправы в лесу южнее деревни Рубцы. Однако, наведенная в 12.20 переправа через реку Проня была разбита артиллерийским огнем противника. В результате полк был задержан на восточном берегу реки. Попытка форсирования реки вброд даже достаточно легкими самоходками Су-76 успеха не имела. Две машины застряли в пойме реки. Лишь после вторичного наведения переправы 722-й САП пересек проню не в составе 18 Су-76 атаковал позиции противника. Однако советское наступление едва не было поставлено на грань повторения позиционных боев зимней кампании плохой погодой с 6 до 11.00 Шел сильный дождь с кратковременными ливнями. По существу, авиационная подготовка атаки оказалась сорвана. В последние 20 минут артподготовки должен был быть нанесен по позициям противника массированный удар силами 120П2 третьего бомбардировочного авиакорпуса. Ввиду плохой погоды вылет пешек не состоялся. Даже небольшие группы самолетов не смогли пробиться к цели. Так Ил-2 сорок го гвардейского ШАП, вылетевшие в 11.29, через 27 минут произвели посадку на своем аэродроме, не выполнив задание. Ведущие пар гвардии лейтенант Ежов и гвардии майор Алексеев доложили. При следовании к цели погода в районе линии фронта резко ухудшилась. В районе Каменка высота облачности 50 метров, густой туман, видимость 500-800 метров. Приняли решение задание не выполнять. Вылетевшие в 12.15 последующие две группы из 7 Ил-2 7 гвардейского ШАП также задания не выполнили из-за плохих метеоусловий. Во второй половине дня штурмовики при незначительном улучшении погоды начали действовать парами и небольшими группами в 3-4-5 самолетов, главным образом в районе Новоселки, Ханьковичи, Радучи. Помимо низкой облачности и плохой видимости, боевые действия резко ограничивались выходом из строя от дождей в результате размокания до 70% аэродромов. На отдельных аэродромах самолеты приходилось буквально выталкивать на руках в те места аэродромов, где все еще можно было с трудом производить взлет по одному. Штурмовики, непрерывно находившиеся над полем боя, не давали противнику сосредотачиваться для контратак. А что еще важнее, подавляли его артиллерию. В течение дня было немало примеров настойчивого выполнения боевых задач экипажами Илов, несмотря на сложные метеоусловия. Так, во второй половине дня артиллерия противника оказывала сильное противодействие форсировавшим реку Проню советским частям из района западнее Радучи. Артогонь противник вел как по самой переправе, так и по боевым порядкам войск и танков, переправлявшихся в районе старый перевоз Радучи. В 15.00 авиаразведкой было обнаружено две артбатареи противника на огневых позициях на восточной опушке леса в одном километре западнее Радучи и в пяти километрах от реки Проня. сорок шестому гвардейскому ШАП была поставлена задача подавить огонь этих артиллерийских батарей и обеспечить дальнейшее продвижение на запад. В районе базирования полка на аэродроме сочихи рядом с Кричевым погода в этот момент была удовлетворительная. Облачность 10 баллов, высота 500 метров, видимость 5-7 километров. Буквально через считанные минуты после донесения разведки о засечке батарей В 15.16 в воздух поднялись две четверки Ил-2 под командованием гвардии майора Попка и гвардии старшего лейтенанта Кучеряба. Встреча с истребителями прикрытия 4 Ла-5 из 229 ИАД произошла на высоте 400 метров над аэродромом истребителей. Хотя мы сейчас знаем, насколько ничтожными были силы немецких истребителей. Командиры советских авиачастей такой информации не располагали, и предосторожность была не лишней. Двигаясь к цели, по маршруту на высоте 500 метров, в строю правый пеленг, экипажи столкнулись с ухудшением погодных условий. Облачность снизилась до 300 метров, видимость упала до 2-3 километров. Несмотря на резкое ухудшение погоды и на то, что ранее вылетевшие группы задания не выполняли из-за плохих метеоусловий, гвардии майор Попка все же решил пробиться к цели и выполнить задание. На подлёте к цели погода снова проверила майора на твёрдость, в желании выполнить поставленную задачу. Облачность снизилась до 150-200 метров, штурмовики шли почти на бреющем. Приблизившись к цели, майор Папка по радио уточнил расположение немецких батарей у станции наведения. Ему было приказано бить по артиллерии на опушке леса, что западнее Радучи. Приняв задачу, командир группы повёл штурмовики на цель. Из-за сильного проливного дождя и плохой видимости, не превышающей 500 метров, в первом заходе никто из летчиков цель не обнаружил. Первый заход на цель командир группы построил вдоль хорошо видимого ориентира шоссе Рясния-Заложье, с левым разворотом на курс вдоль опушки леса по линии населенных пунктов Полевая-Слободка-Краски-Юровка. Затем с левым разворотом группа вышла на свою территорию. На кругу майор Папка попросил указать цель разрывами артснарядов. Со станции наведения ответили «Заходите вторично на цель, артиллерия отдаст целеуказание». На втором заходе с этого же направления, подлетая к реке Проне в районе Заложья, командир группы с левого борта заметил 4-5 разрывов снарядов нашей артиллерии на восточной опушке леса, что западнее Радучи. Подлетая к цели, экипажи увидели на восточной опушке леса две артбатареи противника, орудийного состава, на огневых позициях на удалении 50-60 метров, орудие от орудия. Командир группы принял решение на атаку. Идя на высоте 100 метров не имея бомбовую загрузку ФАП-100 со взрывателями замедленного действия и ПТАБ, командир группы был вынужден выбрать удар с горизонтального полета. Зайдя с севера, вдоль огневых позиций артиллерийских батарей обе группы с высоты 100 метров в строю кильватор сбросили бомбы по цели. Второй штурмовой заход был построен аналогично первому, с той лишь разницей, что штурмовка производилась до бреющего полета. На третьем заходе на цель погода резко ухудшилась, видимость упала до 400-500 метров, впоследствии чего обнаруженные позиции артиллерии противника были потеряны из виду. Однако этот заход вывел группу на дорогу Сусловка-Мокрядка-Разенка, на которой скопилось около сотни автомашин. Проштурмовав их, майор Папка вышел в район Чаусы и взял курс на свой аэродром. В результате удара групп штурмовиков был подавлен огонь двух батарей артиллерии и уничтожено, по советским данным, три орудия. Экипажи наблюдали, что ПТА бы накрыли позиции артбатарей полностью, Расход боеприпасов группой майора Папки составил 8 ФАП-100, 109 АО-10, 1328 ПТАБ, 23 РС-82, 190 снарядов к 23-мм пушкам, 800 патронов УБ и 2200 ШК АС. Здесь нельзя не отметить массовое использование ПТАБов в качестве осколочных авиабомб малого калибра. Таким образом, настойчивый поиск цели, хорошая связь и взаимодействие с артиллерией, напомню, что прохождение цепочки приказов от станции наведения до позиций советской артиллерии состоялось, пока Ил-2 были еще в воздухе, помогли штурмовикам выполнить поставленную задачу даже в крайне сложных метеоусловиях. Таких и аналогичных примеров в течение дня было много. Пассивность противника в воздухе позволила вести практически непрерывную разведку поля боя силами истребителей 163 гвардейского истребительного авиаполка на самолетах Ла-5. Они постоянно висели над полем боя, определяли начертания переднего края, движение своих войск, арт, группировку противника, подход его резервов. Это позволяло командующим 49-й армии и 4-й воздушной армии лучше ориентироваться в обстановке. По итогам первого дня наступления командир 81-го стрелкового корпуса генерал-майор Панюхов и командир 32-й стрелковой дивизии получили резкую выволочку от командования. Для Панюхова это закончилось отправкой в тыл начальником штаба Северо кавказского округа, однако на фронт он все же вернулся. В апреле 45-го начальником оперативного отдела штурмующей крепость Бреслау 6-й армии. Тем временем... Происходил не только развал системы обороны, но и падение морального духа в терпящих поражение подразделениях. В ЖБД 39-го танкового корпуса в записи от 25 июня указывалось. Разгром отдельных соединений превосходящими, оказывающими мощное давление силами противника, привел к тому, что снова и снова солдаты без приказа командира уходят с поля боя в тыл. Командир корпуса приказывает действовать в таких случаях с исключительной жестокостью, так, чтобы все до последнего действовали с оружием в руках. Расчеты всего вышедшего из строя тяжелого вооружения следует собрать и использовать в качестве пехоты. Однако неподвижной группе суждено было стать триумфаторами. В ночь на 26 июня передовой отряд 42-й стрелковой дивизии просочился через боевые порядки противника и перерезал шоссе Орша-Могилев. В 4 утра 26 июня отряд достиг Днепра и на подручных средствах и вплавь форсировал реку Днепр. В то же время передовой отряд 153-й стрелковой дивизии на плечах отходящего противника форсировал реку Днепр и занял плацдарм в районе деревни Зашито. В дальнейшем, используя успех передового отряда, 42-я стрелковая дивизия форсировала Днепр еще одним батальоном. Не следует думать, что захват плацдармов уже не представлял трудностей и зависел только от расторопности командиров частей и соединений. Наоборот, действия двух дивизий были крупным успехом на фоне более скромных достижений их соседей. В течение второй половины дня 26 июня и в ночь на 27 июня неоднократные попытки навести переправы и форсировать Днепр в частях 69-го стрелкового корпуса главными силами, а в частях 81-го и 70-го стрелковых корпусов передовыми отрядами успеха не имели. Действия мотто-мехгруппы в первые дни наступления также сложно было назвать успешными. Поставленных перед ней задач она не выполнила. Из-за отсутствия своевременно построенных переправ через реку Бася, подвижная группа не смогла прорваться через боевые порядки противника и вынуждена была вести с ним бои на рубеже этой реки. В результате задержки на рубеже Баси подвижную группу обогнали пехотные подразделения. Итогом этого была выволочка, устроенная командиру мутами группы генералу Тюрину. В адресованном ему приказе указывалось... Вашими действиями недовольны. Вместо решительного броска на реку Днепр вы топчитесь на месте, остаетесь в боевых порядках пехоты и не можете ее обогнать. Противник на всем фронте ударной группы отступает. Ему нельзя давать возможности закрепиться на Днепре. Требую принять самые энергичные меры и выполнить поставленную вам задачу. Захват передовыми отрядами 42 и 153 стрелковых дивизий плацдармов на Днепре все еще был обратимым до тех пор, пока не были организованы переправы для тяжелой техники, артиллерии, танков и САУ. Тем более, по донесениям авиаразведки к плацдармам уже двигались немецкие танки. В такие моменты большую роль может сыграть личностный фактор – человеком. Своими решительными действиями, сумевшим обеспечить сохранение важнейших плацдармов, стал командир 92-го отдельного моторизованного понтонного батальона, майор Канарчик. К тому моменту это уже был опытный командир, служивший в РКК с 33-го, кавалер двух орденов Красной Звезды, орденов Богдана Хмельницкого и Отечественной войны двух степеней. Сложной задачей заключалось в том, что сплошной фронт на подступах к Днепру отсутствовал. Несмотря на существование захваченных советскими частями на Днепре плацдармов на шоссе Могилев-Орша все еще хозяйничали немцы. Через это шоссе нужно было провести 130 тяжело нагруженных машин двух понтонных парков. Получив приказ выдвинуться к переправам, майор Канарчик, не имея прикрытия, кроме оружия понтонеров, Пересек шоссе и в 12.30 26 июня вышел к Днепру в районе Плещицы по наградному листу у деревни Добрейка на западном берегу реки. И к 21.30 навел мост длиной 81 метр, грузоподъемностью 16 тонн, достаточной для переправы артиллерии. По окончании наводки моста грузоподъемностью 16 тонн батальон приступил к наводке моста длиной 112 метров, грузоподъемностью 30 тонн под бронетехнику, который был готов к 11.00 27 июня. За безукоризненное выполнение сложной и опасной задачи майору Канарчику было присвоено звание Героя Советского Союза. Известие о формировании советского плацдарма на Днепре произвело убийственное впечатление на командование немецкой 4-й армии. Уже утром 26 июня состоялся краткий обмен мнениями между начальниками штаба армии и группы армий с принятием радикальных решений. В ЖБД 4-й армии он отразился в записи за 9.15 утра. Начальник штаба получил подтверждение поступившего рано утром донесения 39-го ТК о том, что противник между Могилевым и шкловом пересек Днепр и расширяет плацдарм на западном берегу. В 9.20 он докладывает об этом генералу Крепсу и просит разрешить отвести на линию «Медведь», находящиеся западнее нее подразделения. Генерал Крепс заявляет, что командование ГА согласно с отводом всех имеющихся подразделений 18 ПГРД, 31-й, 12-й, 337-й, 110-й, 260-й ПД и 25-й ПГРД еще при свете дня за Днепр. Спешность отвода подчеркивает тот факт, что его было разрешено производить днем, под угрозой атаки советской авиации. В итоге время начала отхода было назначено на 20.00, 26 июня. С форсированием войсками 2-го Белорусского фронта Днепра прошел час крепости Могилев. Механизм перехода крепостей на осадное положение был запущен. И примерно в полночь 26 июня поступил приказ о том, что 12-я пехотная дивизия без одного полка назначается для заполнения крепости. При этом еще 26 июня советская артиллерия уже вела огонь по городу. Обстрел сразу же показал слабость крепости в отсутствии соответствующего ее оборудования. Один из советских снарядов попал в склад боеприпасов в отсек со взрывчатыми веществами, который сразу же взлетел на воздух. Однако с самого начала предначертания фюрера о крепости в отношении Могилева оказались проигнорированы. Причем произошло это в виду скептического отношения армейского руководства к самой идее самоубийственной борьбы в окружении. Командующий 4-й армией фонд Типельскирх в 6.45 утра 27 июня деликатно запросил штаб группы армий о текущей обстановке и последних указаниях. Настоятельно необходимо решение, является ли Могилев крепостью и бамлер или Эрдмансдорф. То есть командующий армии переспрашивал в надежде, что Буш одумается и отменит решение о крепости. Более того, было сознательно пропущено слово «комендант», чтобы лишний раз не напоминать о фюрере и приказе номер 11. Генерал бамлер был командиром отошедшей в Могилев 12-й пехотной дивизии. Назначенный весной комендант крепости фон Эрмансдорф свидетельствовал, что фон Типперскирх в личной беседе с ним подчеркнул, что борьба должна происходить не за изолированный Могилев, а за рубеж у Днепра в целом. Соответственно, запуск процесса заполнения крепости откладывался. Ответственность за это фон Типперскирх брал на себя. Причины такого поведения достаточно очевидны. Оставляемая в качестве гарнизона крепости дивизия была нужна отходящей армии для сохранения целостности ее фронта. Типерскирх надеялся, что ответ придет до полудня 27 июня. До получения ответа приказ о занятии крепости надлежало выполнять. Тем временем штаб 4-й армии перемещался дальше на запад. По свидетельству бамлера фон Типперскирх попрощался с ним, будучи глубоко взволнованным. Командующий явно считал, что гарнизон города остается на верную гибель. Переместившись со штабом на новый командный пункт в Белой Ничи, фон Типперскирх в 10.40 уже настойчивее запрашивает командование о целесообразности обороны крепости. В его запросе четко читается его отношение к происходящему. «Армия!» Просят указаний по поводу того, должна ли она прорываться на запад и позволить окружить значительную часть своих сил. Ответ на ходатайство Тепельскирха действительно пришел около полудня 27 июня, но, вопреки ожиданиям командующего 4-й армии, он был отрицательным. Более того, настойчивость в двусмысленных просьбах и запросах заставила Буша послать в 4-ю армию офицера его штаба. В 11.45 на самолете с приказом командования группы армий прибыл 1С, начальник отдела разведки и контрразведки ГАЦентр, подполковник Варгицкий. Переданные им указания Буша были прямыми и недвусмысленными. 4 армия должна 27 июня удерживать позиции по Днепру, включая крепости. Причем крепости следует удерживать любой ценой. Это строгое указание фюрера. Если позиции по Днепру придется оставить, задача 4-й армии будет заключаться в том, чтобы, продолжая удерживать крепости, в полном порядке отходить на запад с учетом темпов движения пехоты и занять оборону на Друте. В результате из штаба армии в 12.10 отправилась радиограмма в адрес коменданта Могилева о том, что город остается крепостью. В 13.55 она была дополнена повторной радиограммой о том, что в соответствии с приказом фюрера Могилев остается крепостью и должен защищаться до последнего. Также после некоторых колебаний был решен кадровый вопрос. В 15.15.27 июня из штаба ГА центр радиограммой сообщалось. Могилёв остаётся крепостью, комендантом назначается бамлер которого следует привести к присяге в соответствии с приказом фюрера номер 11. Штаб армии оттранслировал этот приказ в 17.00 коменданту фон эрмансдорфу Кроме того, в приказе подчёркивалось, что в связи с назначением коменданта Могилёва бамлер в соответствии с приказом фюрера номер 11 берёт на себя соответствующее обязательства Такое решение было логичным ввиду того, что Бамлер был старше по званию. Колебания возникли в связи с толкованием приказа фюрера, в котором оговаривалось, что при назначении на должность комендантов крепостей чин не играет никакой роли. Старшие офицеры, если нужно, могли подчиняться младшим. Впрочем, осуществить процедуру клятвы фюреру с подписанием трех ее экземпляров на тот момент было уже затруднительно в ввиду полного окружения крепости. Ветеран зимних боев в 33-й армии 199-я стрелковая дивизия с 23-й гвардейской танковой бригадой и 1434-м САП стремительно продвигались вперед, обходя Могилев с северо-запада. К 17.00 27 июня передовые части 23-й гвардейской танковой бригады и самоходный артполк глубоко охватили город с запада и вышли к Тишевке, отрезав противнику пути отхода в западном направлении. Южнее 290-я стрелковая дивизия 43-й танковой бригадой 1902-й САП и 342-й ТСАП к 17.00 27 .00 июня, сломив сопротивление противника, ворвались на северную окраину Могилева и завязали уличные бои. К этому же времени части наступавшего с востока 62-го стрелкового корпуса втянулись в уличные бои на восточной окраине Могилева. В итоге, к 19.40, 27 июня, крепость Могилёв была полностью окружена. По существу, единственным днём полноценного существования Могилёва как крепости стало 27 июня. Причём сразу же было принято решение о нецелесообразности обороны внешнего периметра. Для этого просто не было сил. После короткого совещания было принято решение отойти на позиции на окраине города, чтобы попытаться оборонять её. В этот день частям 12-й пехотной дивизии удалось удержать город под своим контролем. Дальнейшее назвать иначе как фарсом не получается. Лучше всего просто дать слово самому фон Эрдмансдорфу. 28-го шестого Примерно в 3.15 ночи мне доложили, что противник вторгся в город с юга и востока. Связи с какими-либо частями у меня не было. Считая дальнейшее сопротивление бессмысленным, я и генерал-майор бамлер сдались в плен первому же русскому солдату. По показаниям генерала бамлера сдача в плен командования крепости произошла 28 июня в 8 часов утра. Однако бои в городе продолжались до 18.00 28 июня. По советским данным, окруженные немецкие части неоднократно пытались прорваться с использованием бронетехники из города в юго-западном и западном направлениях. Эти контратаки носили отчаянно ожесточенный характер, атакующие несли громадные потери от огня советских войск. В целом, боевые действия носили характер полномерного штурма города в уличных боях штурмовыми группами. Каждый стрелковый полк выделил по 2-3 таких группы силой 50-60 человек каждая, усиленных противотанковыми орудиями. В свою очередь, каждая штурмовая группа дробилась на 2-3 отряда. На атаке штурмовых групп поддерживались танками и самоходными орудиями, а также орудиями прямой наводки. Для уничтожения отдельных огневых точек в каменных зданиях применялись для стрельбы прямой наводкой 152-мм орудия. К 16.00 28 июня сопротивлялась только группа немцев в районе вокзала. Видя безвыходность своего положения, она сложила оружие в 18.00. С капитуляцией этой группы Могилёв был полностью освобождён. По советским данным, в результате успешного штурма Могилёва было убито 6670 и взято в плен 3500 солдат и офицеров противника, в том числе два генерала – бамлер и фон Эрдмансдорф. Также было уничтожено и захвачено орудий разного калибра – 299, пулемётов – 661, миномётов – 190, автомашин – 1721. Винтовок – 2000. Автоматов – 200. Танков и самоходных орудий – 84. Железнодорожных эшелонов – 3. Самолетов – 10. За отличные боевые действия, именно в такой формулировке, форсирование Днепра и освобождение могилёва войскам была объявлена благодарность в приказе Сталина. В 22.00 28 .00 июня Москва салютовала войскам 2-го Белорусского фронта 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. Вознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся при овладении Могилёвым, получили наименование «Могилёвских». Действия авиации по отходящим колоннам противника были еще более эффективными. Основной поток отходящих колонн двигался по шоссе Могилев-Минск, которое почти на всем своем протяжении проходило по лесисто-болотистой местности. Штурмовики 4-й воздушной армии уделяли много внимания именно этой дороге. Наблюдая за движением противника с воздуха, выбирали такие участки, с которых развертывание в стороны было невозможно. Создавая на этих участках пробки ударами с воздуха, штурмовики порождали панику, а затем громили колонну несколькими последовательными ударами. Надо сказать, что командование 4-й воздушной армии в период преследования отходящего противника предоставило штурмовым авиадивизиям полную самостоятельность в выборе объектов действий. Эта самостоятельность в действиях штурмовых дивизий повысила эффективность воздействия советской авиации на отходящие колонны противника. Примером могут служить действия 230-й штурмовой авиадивизии, которой на 29 июня 44-го была поставлена задача. С рассветом тремя группами штурмовиков произвести разведку отступающих войск противника по шоссе могилёв минск и прилегающим к нему проселочным дорогам с попутным бомбардированием крупных скоплений противника. В дальнейшем действовать по данным своей разведки. Собственно, последней фразой штаб Вершинина давал карт-бланш командирам штурмовых авиачастей. Задача подчиненным полкам на разведку была поставлена штабом дивизии ранним утром 29 июня в 5.15. К ее решению приступили немедленно. Первая четверка Ил-2, возглавляемая героем Советского Союза гвардии капитаном Карабут Камэском 7-й гвардейской ШАП, вылетела в 5.48 утра. Через 8 минут вылетела вторая четверка Ил-2, и через 9 минут после второй группы вылетела еще одна четверка Илов. Каждая группа штурмовиков прикрывалась четверкой ЛА-5. Подлетая к району Белыничи, командиры первой и второй групп наблюдали сплошное движение машин и подвод по шоссе. Все три группы сразу же, не теряя времени, выбрали и атаковали наибольшие скопления машин. В итоге нескольких разведывательных вылетов было установлено сплошное движение автомашин противника, артиллерии на механической и конной тяге по шоссе от Белыничи на запад. На отдельных участках дороги автомашины двигались в 2-3 ряда, на участке дороги Белыничи погост количество двигающихся автомашин достигало 600 единиц. Мосты и насыпи через болотистые места были исправными. Движение по проселочным дорогам пока не отмечалось. Надо сказать, что задача была не такой уж простой, как может показаться на первый взгляд. Потенциальные цели находились на расстоянии 160-170 км от аэродромов штурмовиков, что является практически пределом досягаемости для штурмовиков Ил-2. Такое удаление базирования обусловливалось крайне ограниченным количеством аэродромов в лисисто болотистой местности между Днепром и Березиной. Сажать штурмовики ближе к шоссе не представлялось возможным. Все это требовало исключительной организованности и четкости в организации вылетов. Командир дивизии решил наносить непрерывные удары по отходящим частям противника. а Выпуск групп, каждая в составе 4-5 ИЛ-2, производился через интервалы 8-10 минут. Выпуск групп полками дивизии производился поочередно, давая возможность каждому полку хорошо подготовиться к вылету. Всего было выпущено 40 групп Ил-2. Уже около 10.00 29 .00 июня на шоссе создалась пробка и заторы автомашин противника вследствие повреждения и вывода из строя мостов авиации. До 15.00 почти все мосты на шоссе Белынич и Березина были взорваны авиацией. Пробки также были созданы в районах, где дорога проходит среди болот, на участке от Заболотья до Василевщина. Так, в 11.38 две группы по 4 ИЛ-2 седьмого го гвардейского ШАП под прикрытием 4-х ЛА-5 вылетели на атаку отходящих автоколон Уже в воздухе они были перенацелены, им было приказано бить по нескольким десяткам автомашин и повозок противника в районе Заболотья Василевщина. В этом районе дорога проходила по дамбе среди болота Моховое. Подойдя к цели, гвардии капитан Карабут, командир одной из двух групп Илов, обнаружил наибольшее скопление автомашин противника в районе Заболотья и решил нанести удар именно по этой цели чтобы вывести из строя дорогу, создать пробку и не дать возможности противнику продолжать движение. Надо сказать, что 30-летний капитан Карабут на тот момент был опытнейшим пилотом, начавшим воевать еще в июле 41-го на Су-2. Осенью 43-го, имея за плечами 178 вылетов на Су-2 и 69 на Ил-2, Карабут был представлен к званию Героя Советского Союза. В результате удара двух групп Ил-2 была создана пробка на участке дороги, проходившем через болото, где автомашины противника не могли свернуть с нее. Атака прошла без противодействия противника, если не считать за таковой слабый огонь малокалиберных зениток из колонны автомашин, не имевшей никаких последствий. Благодаря непрерывному воздействию авиации по отходящим колоннам противника, разрушению мостов и созданию пробок, в первой половине дня 29 июня движение автотранспорта немцев на участке шоссе Белынича-Березина было полностью приостановлено. Во второй половине дня противник был вынужден начать движение проселочными дорогами, прилегающими и идущими параллельно шоссе, учитывая это. Командование 230-й штурмовой авиадивизии перенацелило свои авиачасти на уничтожение отступающего противника по этим проселочным дорогам. При этом движение всех видов транспорта по проселочным дорогам с песчаным грунтом происходило гораздо медленнее, чем по шоссе, вследствие чего создавались более благоприятные условия для нанесения ударов по отступающим колоннам противника. В течение второй половины дня с 15 до 21.00 на уничтожение отступающих войск противника части 230-й авиадивизии произвели 82 самолета вылета, выпустив 20 групп штурмовиков. Всего в течение дня 230-я авиадивизия выпустила на боевое задание 40 групп штурмовиков в составе 4-5 самолетов Ил-2, произведя в день 150 боевых вылетов. В условиях почти полного отсутствия противодействия истребительной авиации и зенитной артиллерии противника применение именно таких, небольших по своему составу групп, являлось более выгодным, так как они имели возможность лучше маневрировать над целью, производя максимально возможное число заходов. При этом нельзя сказать, что атаки не встречали вообще никакого противодействия. Потери авиадивизии за день составили 1 ИЛ-2 сбитые истребителями противника, два самолета Ил-2, подбитых зенитной артиллерией и севших на вынужденную посадку на свою территорию. В свою очередь, один из стрелков авиадивизии доложил об одном сбитом ФВ-190. Не следует думать, что штурмовики летали без прикрытия. Несмотря на слабые противодействия истребителей противника, авиаудары по колоннам обеспечивались прикрытием силами 229-й истребительной авиадивизии. Ввиду слабого противодействия в воздухе, на группу штурмовиков выделялась пара истребителей, вместо четверок для прикрытия вылетов на разведку утром. Надо отметить, что командованию удалось организовать четкое взаимодействие истребителей со штурмовиками. Шел постоянный обмен информацией о составе вылетевших групп в обе стороны. Встреча с истребителями происходила над аэродромом истребителей. Причем время на встречу экономилось за счет немедленной передачи информации о взлете первого штурмовика группы в штаб истребительной авиадивизии.